Но сколько раз апостол хвалит безбрачие ради Господа, столько же он осуждает безбрачие ради желаний телесных. В первом случае любовь к Богу заменяет все желания телесные, а в другом – желания и похоти изгоняют любовь и занимают ее место. 79. Монашество не правило, а исключение из правил, но исключение, без которого Церковь Христова никогда не была бы тем, чем она является. Подобно неправильным глаголам, как глагол «быть», без которых язык был бы несовершенен. Восьмидесятое. Всю строгость монашеской жизни в православной церкви могли вынести и выдержать только те, кто имел большую любовь к Господу. Благодаря этому они стали светильниками света, земными ангелами и небесными человеками, образцом поста и молитвы, правила веры и чистоты. «Кто любит беседу со Христом, тот любит уединение», — говорит святой Исаак Сирин. Уединенный разговор любви с любовью. 81. В житиях святых мы находим необычные примеры, когда обвенчанные пары, договорившись между собой, продолжали жить целомудренной жизнью, как брат и сестра, Галактион и Епистима. Алексей — Человек Божий и другие, по слову Павла, чтобы те, кто имеет жену, были бы как не имеющие. Победители плотских страстей победили змея, обостившего Еву в раю. 82. О брачной жизни хорошо и понятно написано в Новом Завете, Святые апостолы с отеческой любовью и строгостью напоминают и мужьям, и женам, и детям. Главенство мужа над женою сравнивается с главенством Христа над церковью. Любовь мужа к жене должна быть подобна любви Христа к церкви, за которую он принес себя в жертву. Замужняя женщина спасается рождением детей, если останется в вере и любви. И во святыни с поклонением. А та, которая живет в телесных страстях, наслаждениях, заживо, мертва. Дети почитают и слушают своих родителей. Не бывает союза без обязательств. Восемьдесят третье как освященный брак символизирует Христово единство со Святой Церковью и духовный брак Христа с душой всякого верного христианина, так, с другой стороны, прелюбодеяние и блуд символизирует сатанизм, измена любви Божией, разрыв единства с Богом. А это все по воле сатаны, который желает, чтобы осуетилось. Извратилась божественная любовь в людях. Для него невыносима чистая небесная любовь, а приятна телесная похоть во всякой нечистоте. Бесплодные дела тьмы. Та приманка, которой он заманивает людей во ад. 84. Повторяю. Во Святом Божественном Писании часто прелюбодейством и блудом называется отпадение от единого Бога и поклонение идолам. Пророки и апостолы громогласно осуждают оба этих срамных греха как погибельных для души. Изменяет ли муж жене или поклоняется идолам, в обоих случаях он отпадает от Бога и делает то, что угодно дьяволу. Любовь не имеет ничего общего с прелюбодеянием и блудом. Все последние над любовью глумятся.